Первая глава. Впервые я заподозрила мужа в неверности, когда он устроил мне скандал за то, что я встретила его в аэропорту из командировки. Это было странно. Дело в том, что до этого я постоянно его встречала, и это было одним из наших правил, нашей фишечкой в отношениях. Откуда бы ты не возвращался, откуда бы не прилетал или не приезжал, Как долго тебя не было рядом, но приезжаешь ты всегда ко мне. Что бы ни случилось, возвращаешься в родные объятья. Это было как ритуал. А здесь, сейчас. Причем командировка была вполне рядовая, на пару дней в Западную Сибирь, и там уже навряд ли поджидали неприятности. Поэтому списывать его раздражение на то, что в новом Уренгое что-то случилось по работе, конечно же, хотелось, но нет. Дело именно в том, что я приехала во Внуково сегодня за ним. Тем более было обидно, что для того, чтобы встретить Владислава, я поменялась сменами с девчонками, а это для меня не очень удобно. Я работаю провизором в аптеке по сменам. Два через два — по двенадцать часов с восьми утра до восьми вечера. И, честно сказать, отрабатывать третью смену подряд ради замены мне сложно. Ноги к концу дня словно бы чужие, а уж на третий день и подавно. А еще была странность в том, что муж летал вместе со своей помощницей, хотя раньше внутренние незначительные поездки он проводил один. А в зарубежные они летают всегда целой делегацией с юристами, помощниками, специалистами, начальниками отделов. А сейчас он был с Ириной Андреевной, очень ухоженной, сорокалетней, чуть рожеватой шатенкой. Эта ведьма всегда прекрасно выглядит, держится с прямой спиной, высоко и уверенно поднятой головой, сдержанно чуть улыбается, и смотрит на меня немного свысока. Так и слышится из ее красиво очерченного рта «деточка». Впрочем, Ирина Андреевна такого себе не позволяет. Но где-то в глубине ее холодных, почти прозрачных голубых глаз я всегда вижу превосходство. Пикантности ситуации придает еще тот факт, что между моим мужем и прекрасной Ириной Андреевной Когда-то был продолжительный роман. Еще до нашего с ним знакомства четыре слишком года они были вместе. Их роман протекал весьма бурно. Пара сходилась и расходилась по несколько раз за неделю, причем с обязательными эмоциональными выяснениями и страстными примирениями в конце. Отголоски этих выяснений были тенью в отношениях между свекровью и мужем даже при моем появлении. И в конце концов Владиславу надоели эти качели, и он оставил Ирину в прошлом, тем более, что она недолго страдала и нашла себе ухажера помоложе, даже вышла за него замуж впоследствии. Об этом муж рассказал мне в самом начале наших отношений, спустя почти год после расставания с Ириной, объясняя, почему он пристроил бывшую любовницу в свой секретариат. Ветерина Андреевна – это пресловутая дочь маминой подруги и хорошая девочка. Не мог же он выгнать ее на улицу? До сегодняшнего момента мне было глубоко плевать, как и чем живет эта дочь маминой подруги и хорошая девочка. Главное, что она не лезет в нашу жизнь. Не лезла. Но тем не менее отчитывать меня, словно школьницу, перед ней? «Я мужу не позволю». «Скажи, а то, что ты наорал на меня в аэропорту, связано с присутствием в этой же командировке твоей бывшей любовницы?» — спросила я, выруливая со стоянки перед аэропортом на трассу. «Прости, я сорвался. Были сложные переговоры», — повинился Владислав. «В Новом Уренгое? На вашем дочернем предприятии возникли такие сложности, что ты вышел из себя?» Удивилась я. Я просто устал. Плохо спал. Мне все-таки 45, а не 20. села уже не те, — ответил он. Я посмотрела мужу в лицо, замечая залегшие под глазами темные тени и сероватый цвет лица. Устал. Что это он плохо спал? И чем занимался ночью, отчего он так устал? Ревность впервые укусила меня за сердце. Больно. «Мне совсем не понравилось, что ты позволил себе повысить на меня голос и накинулся отчитывать публично на глазах не только незнакомых людей, но и под понимающим взглядом твоей бывшей пассии, которую ты зачем-то таскаешь с собой по рядовым командировкам». Постаралась спокойно сказать, я сдерживая себя. Владислав поджал упрямо губы и нахмурился. Уже хотел мне возразить, как я продолжила. Я не собираюсь терпеть несправедливые упреки с твоей стороны. И срывать на себе недовольство я не позволю. Это недостойное поведение. Если ты не хочешь, чтобы я тебя встречала, то просто скажи, и я не буду. А орать на весь аэропорт — это за гранью. Опередила я его и продолжила. Мне не нравится, что ты ездил с Ириной Андреевной. Я ревную. «Ты ревнуешь меня?» — удивился муж. «Конечно, я ведь живой человек!» Я пожала плечами и улыбнулась мужу, взглянув в его глаза и надеясь поймать ответную улыбку. Мы стояли на стрелке светофора на перекрестке Ленинского и Университетского проспектов и ждали левого поворота. Еще немного проехать, и на углу с Мосфильмовской, в глубине крошечного сквера, будет наш дом раньше когда я везла мужа домой из аэропорта то примерно на этом месте либо чуть дальше по проспекту мы начинали целоваться но не сегодня подмерный звук сигнала поворотника я отчетливо поняла что наступает новый этап наших отношений неотвратимо как предстоящая зима